Глава 9. С тех пор жизнь моя круто изменилась, помимо смысла в ней появилась цель. Определенная цель, к которой я стремился, а именно, закончить институт и жениться, наконец, на моей любимой Лиле. Мы с Лилей постоянно были вместе, правда, к ней домой я заходил нечасто, и наши близкие отношения были довольно редкими. Нам обоим не хотелось превращать их во что-то обыденное. Зато, когда я оставался у Лилии на ночь, мы, наконец, давали выход своей страсти. Я к тому времени уже научился контролировать свои энергетические способности и умел отключать их. А потому никаких эксцессов, вроде того, что произошел со мной в квартире Риты, больше не случалось. И все было просто чудесно. Риту я, конечно, не забыл, ведь я часто встречал ее в институте, однако чувства мои к ней растаяли, как будто бы ничего и не было вовсе. Мы всегда здоровались, даже частенько перебрасывались парой слов, в общем, имели нормальные, почти дружеские отношения. Как-то, лежа в постели, мы с Лилей оживленно обсуждали наши планы на будущее. Нам обоим хотелось поскорее стать самостоятельными — Это был редкий случай, когда мы пришли к Лиле домой днем. Стоял теплый сентябрьский день. Мы не виделись долгое время. Лиля решила все-таки летом съездить к родителям. Убедившись, что с дочерью все в порядке, они с легкой душой отпустили ее обратно в Москву, хотя все же не попытались поговорить с ней о невозможности продолжения учебы за границей. Но Лиля пресекла эту попытку и поспешила домой. Меня же еще 31 августа отправили на практику, которая проходила на закрытом полигоне в Подмосковье, где я вынужден был три недели демонстрировать свои способности, окутанный бесчисленным множеством проводов и датчиков, а также метать молнии в каком-то подземном помещении, напоминающем тир. Но вместо мишени там были установлены молнии-уловители, фиксировавшие величину заряда и всякие другие параметры. Как мне потом объяснили, способности генерировать электрическую энергию встречаются редко и, как правило, имеют низкие показатели. За все время существования нашего факультета было всего три таких студента, но их способности ограничивались потоком пятого уровня. У меня же был, как я уже упоминал, седьмой. Исключение, безусловно, составлял наш декан-магистр Николай Александрович Теслов. Но о нем разговор особый. Прочие способности, уникальное математическое мышление, как у Кирилла, гипноз в различных проявлениях, как у Ларисы, телекинез в совокупности с левитацией и энергетический вампиризм, как у Леши, или, наоборот, энергодонорство, как у Лилии, встречались гораздо чаще. Чуть реже — регенерация и пирокинез. Электрогенерация была самым редким свойством — Странно, но раньше я думал, что самое редкое — это левитация, вторая — уникальная способность Лёши. Действительно, часто ли нам в жизни встречаются летающие люди? Мне, например, раньше не встречались. Я полагал, что в истории таких было только три — Икар, Друд и Карлсон. И то первый летал с помощью искусственных крыльев, а последний с помощью непонятно каким образом выросшего на спине пропеллера. Наш Леша своими уникальными способностями больше всего в этом смысле походил на героя блистающего мира. Но я ошибался насчет его уникальности. Позже я узнал, что среди бывших студентов нашего факультета было целых семь летунов. Итак, Нам удалось встретиться с Лилией лишь в конце сентября. Это был уже четвертый курс, и мы не виделись почти два месяца. А потому после занятий, не раздумывая, помчались к ней домой, и, едва ворвавшись в квартиру, срывая от нетерпения одежду, бросились друг к другу в объятия. Утолив голод страсти, мы лежали в обнимку и безумолку болтали. Столько всего накопилось сказать друг другу за эти долгие месяцы разлуки, и, конечно же, наши планы на будущее — любимая тема». Неожиданно Лиля приподнялась на подушках и внимательно посмотрела мне в глаза. «Я хочу, чтобы ты стал самым сильным», — медленно произнесла она. «Что ты имеешь в виду? Я тебя не удовлетворил?» Попытался пошутить я. «Я хочу, чтобы ты стал самым сильным!» Настойчиво повторила Лиля. «И я сделаю тебя таким!» «Лилька, ты чего?» Испугался я, как-то уж очень грозно смотрела она на меня. Я пытался встать, надо было сбегать в туалет, а то я по дороге выхлебал литровую бутылку газировки. «Лежи!» — крикнула Лиля. — И смотри мне в глаза! Признаться, мне стало страшно. Глаза Лилии расширились, ярко-голубые, они вдруг сделались темно-синими, а потом и вовсе черными, бездонными, и в них, подобно звездам в ночном небе, вспыхивали яркие искорки, будто там поселилась целая вселенная. Я не в силах был оторвать взгляд от этих глаз и чувствовал, как что-то огромное и тяжелое потекло из них прямо мне в мозг. Я попытался закричать, но не смог и лишь беззвучно шевелил губами, хотя, возможно, я и кричал, только голоса своего я не слышал. Мир вокруг меня пришел в движение, вращаясь сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее, словно меня поместили в центрифугу. Внезапно острая боль пронзила все тело, и я потерял сознание. Когда я очнулся, в комнате было темно. Лили рядом не оказалось. Я бросил взгляд на окно и понял, что уже наступил вечер. В давящей тишине слышно было как тикают настенные часы. Дверь в комнату была приоткрыта, но не до конца, и лишь в щель пробивался луч света. Я тихонько встал и прошел на кухню. Лиля спала, уронив голову на руки и облокотившись о маленький кухонный столик. Перед ней стояла чашка с уже успевшим остыть недопитым чаем. Вокруг чашки был рассыпан сахар, а рядом с раскрытой сахарницей лежала столовая ложка. «Лиля!» — тихонько позвал я. Она приподняла голову и улыбнулась. «Проснулся?» «А ты почему здесь?» «Потом расскажу. Иди умойся. Тебе уже пора домой». «Ты не хочешь, чтобы я остался?» «Нет», — уверенно ответила Лиля. «Не сегодня». Я вздохнул, но спорить не стал. Умывшись и приведя себя в порядок, вновь зашел на кухню и обнаружил Лилию в том же положении, только теперь уже с ложкой во рту. «Эй, ты чего?» Я погладил ее по голове и вытащил изо рта ложку, которую она будто держала зубами. «Все, отправляйся домой», — сказала Лиля, неожиданно встав и буквально выталкивая меня из кухни. «Но погоди, ты что, даже не поцелуешь меня?» вяло сопротивлялся я. «Поцелую», — сказала она уже у двери и звонко чмокнула меня в губы. «А теперь иди». Она как-то неопределенно махнула мне рукой на прощание и медленно прикрыла дверь. С минуту я в нерешительности стоял на лестнице, все еще надеясь, что Лили передумает, но потом уверенно подошел к лифту и нажал кнопку вызова. На следующий день... Лиля в институте не появилась. После первой пары я сразу же позвонил ей. Она долго не брала трубку, а когда, наконец, подошла, голос ее звучал еле-еле. Она сказала, что заболела и, видимо, пару дней побудет дома. «Может, тебе чем-то помочь? Давай я зайду к тебе после занятий». «Даже не думай. Со мной все в порядке. Просто надо немного отлежаться». Зная, что Лилия никогда не меняет своих решений, я не стал настаивать и взял с нее честное слово, что если ей понадобится помощь, она обязательно мне перезвонит. Однако она не позвонила, и когда через два дня вновь появилась на занятиях, вид у нее был такой, словно она перенесла тяжелейшие заболевания и пролежала как минимум месяц. Такое необычное состояние студентки, конечно же, не могло ускользнуть от внимания бдительных педагогов факультета биоэнергетики, и после занятий ее вызвали к Теслову. Я прождал у кабинета декана более получаса, но когда Лилия наконец вышла, на все мои расспросы она лишь неопределенно покачала головой. «Свидания наши прекратились». Прошло не меньше месяца, прежде чем Лиля превратилась в ту Лилю, которую я так хорошо знал, веселую, озорную и жизнерадостную. Мы вновь стали встречаться, и жизнь вошла в прежнее русло. По окончании курса мы, как обычно, сдавали тесты, в перечень которых обязательно включалось проведение опытных замеров наших способностей. Эта процедура была необходима, поскольку, как нам рассказывали, в одном случае из 100 у студентов в период обучения выявляется усиление природных возможностей и иногда даже переход на поток следующего уровня, хотя такое случалось редко. Чаще все-таки способности оставались на прежнем уровне, а главной задачей преподавателей, как и прежде, оставалось научить студентов контролировать себя и управлять своим необычным даром. Кратковременное усиление потока, вызванное ложными полями, которое нам в свое время демонстрировал электрик Борис Васильевич, не в счет, поскольку такой эффект не зависел напрямую от человека. Нас разместили в специально оборудованном кабинете – Всех пятерых студенты разных курсов при таких обследованиях никогда не смешивались. Мы лежали на кушетках, отгороженных ширмами, ибо были совершенно голые, точно так же, как и тогда, при поступлении в институт, с зажимами и присосками по всему телу. И та же самая Рита обходила нас и запускала измерительную аппаратуру. Теперь она не обращала на меня никакого внимания. Я был для нее всего лишь одним из студентов такой же, как все. Я тоже был к ней совершенно равнодушен, однако, когда она нацепила на мое тело клеммы стянущимися к ним проводками, что-то неприятно кольнуло у меня в груди, какая-то застарелая обида или запоздалая досада. Но это продолжалось всего лишь мгновение. Нам были присвоены порядковые номера, мне достался пятый. Далее по команде мы должны были по очереди выпускать из себя кратковременный энергетический импульс на уровне максимально доступного потока, стремясь к пределу. Я лежал спокойно и ждал своей очереди. Группа преподавателей во главе с Тесловым расположилась в помещении, отделённом от основного зала толстым двойным звуконепроницаемым стеклом. В дополнение к этому специальный генератор создавал между стеклами мощное защитное поле, так сказать, для чистоты эксперимента, чтобы исключить даже непреднамеренный энергетический контакт между студентами и преподавателями, которые, безусловно, тоже все были людьми, обладающими сверхспособностями. «Номер один, прошу вас!» — раздался в динамике голос Теслова. В абсолютной тишине послышался легкий гул и щелканье считывающей аппаратуры. «Благодарю вас. Номер два. Приготовиться!» Я расслабился и думал о чем-то своем, совершенно отстраненном. Это, кстати, было одним из условий эксперимента, когда испытуемый должен перед началом опыта максимально расслабиться. Конечно, не у всех и не всегда это получалось, но мы, тем не менее, старались. Я же в эту минуту, похоже, смог достичь желаемого состояния, и бы даже не услышал, как Теслов обратился ко мне. «Номер пятый! Вы что там, уснули?» Я вздрогнул и, закрыв глаза, сконцентрировался, постепенно выпуская из себя своего демона. Далее был уже знакомый гул, треск аппаратуры и вдруг оглушительный хлопок и тишина. Затем послышались крики, топот. Я открыл глаза. В мгновении ока вокруг меня столпились все преподаватели. Я смущенно прикрыл руками причинное место, ибо среди них было несколько женщин. Ко мне протиснулся Теслов и, глядя на меня, широко раскрытыми глазами возбужденно произнес. «Невероятно! Такого не может быть!» «Что случилось?» Пробормотал я, пытаясь понять, что же все-таки произошло. За спинами преподавателей замелькали любопытные физиономии моих сокурсников, которым тоже не терпелось узнать, чем же я смог всех поразить. «Такого не может быть!» — повторил Теслов. «Десятый уровень!» Он стал шарить руками по аппаратуре, проверяя приборы, провода и датчики. Гул встревоженных голосов наполнил аудиторию. Все оживленно обсуждали происходящее, делая всякого рода предположения. До меня только теперь дошло, что же там хлопнуло. Ведь аппаратура, настраиваемая под каждого испытуемого, индивидуально. Запас ее измерительных свойств устанавливается на два уровня выше того, что был зафиксирован у студента ранее. Это дает возможность сделать наиболее точные измерения, а заодно определить, если вдруг подопытный сумел перешагнуть на следующий уровень. В моем случае я, если верить Теслову, скакнул сразу на три уровня, то есть до десятого, и аппаратура, конечно же, не выдержала, какие-то детали сразу вышли из строя. Теслов буквально пожирал меня глазами. «Не может быть!» — уже в который раз повторял профессор. «Или все-таки может!» — вдруг сказал он и оглянулся в поисках кого-то. «Тест окончен!» — крикнул Николай Александрович. «Всем вернуться на рабочие места!» и заняться подготовкой отчетов. Студенты в комнату отдыха!» Нам после теста полагалось немного расслабиться, попить в специально отведенной комнате чаю с конфетами. Сладкое быстро восстанавливало растраченную энергию. После чего нам объявляли окончательные результаты всех экзаменов, включая последний тест, и отпускали по домам. В самый разгар чаепития дверь в комнату отдыха распахнулась, и на пороге возникла Рита. «Ратов, Доброва, к Николаю Александровичу в кабинет!» — крикнула она. Мы с Лили переглянулись и, поднявшись из-за стола, направились к двери. Когда мы вошли в кабинет, Николай Александрович внимательно посмотрел на нас и молча кивнул, приглашая сесть. Взгляд у него был сосредоточенный, мне даже показалось суровый. Просто так он к себе в кабинет не вызывал. Это обстоятельство явно не предвещало ничего хорошего. Я судорожно соображал, в чем мы провинились. Конечно, выданный мной этот десятый уровень сам по себе являлся событием неоднозначным, но я ожидал чего-то более торжественного. Общего собрания, публичного поздравления, например. Ну,с, голубчики, медленно произнес Теслов, вы мне ничего не хотите рассказать. Мы с вновь переглянулись и пожали плечами. «А что случилось?» — решился спросить я. «Что случилось?» — передразнил Николай Александрович. «Это я хочу у вас спросить, экспериментаторы хреновы! Таких слов от него мне слышать не доводилось, и я нервно поерзал на стуле. «Скажи-ка мне, ты Теслов посмотрел на Лилю. Ваша болезнь в начале учебного года и сегодняшние события случайно никак не связаны. Я не знаю, потупилась Лиля. Не знаете? вскричал Теслов. А вы, молодой человек, тоже скажете, что не в курсе? Я не Попытался ответить я, но Тесла в силой ударил ладонью по столу и, вскочив, зашагал по кабинету. Я, признаться, и в самом деле не совсем понимал, что происходит. Судорожно прокручивая в голове все события последних двух семестров, мой мозг пытался каким-то образом собрать в единое целое разные эпизоды, нашу встречу с Лилией в конце сентября, ее внезапное заболевание и целый месяц восстановления после тяжелого недуга и сегодняшний день. Страшная догадка, постепенно оформившись, пыталась закрасться в мое сознание, но я всеми силами отгонял ее. Профессор, не дожидаясь, пока я приведу свои мысли в порядок, сам принялся излагать свои выводы. — Итак, юная леди, вы взяли на себя смелость наградить этого молодого человека сверхсилой. Я правильно понимаю? — Лиля кивнула, и я сразу вспомнил тот ее пугающий взгляд и странные слова. «Я хочу, чтобы ты стал самым сильным!» «Сколько времени вы накапливали энергию, прежде чем передать ее Ратову?» «Два месяца», — прошептала Лиля. «Прекрасно!» всплеснул руками Николай Александрович и, подойдя к столу, сделал какие-то пометки в блокноте. — А вы отдавали себе отчет, что это могло убить его, равно как и вас? — Нет. — Конечно! Передать за один сеанс такой сумасшедший заряд! Неудивительно, что его потенциал скакнул сразу на три уровня! — А вы, похоже, себя вообще не контролировали. Кроме того, когда я вызвал вас к себе в кабинет, вы мне солгали. Вы же сказали, что кто-то из ваших родственников болел, и вы попытались ему помочь. Теперь я догадываюсь, кто этот родственник. Лиля вновь кивнула. «Я не думала, что все будет так серьезно». «А кто?» Позвольте спросить. Должен думать. Вы забыли, где обучаетесь? Что вам здесь талдычат изо дня в день? Контроль и обдуманность. Еще раз контроль и трижды обдуманность. Как после таких выходок можно выпускать вас в люди? Вы же устроите мировую катастрофу. Николай Александрович, Попытался вмешаться я. «Но ведь ничего страшного не произошло!» «Не произошло!» — согласился тот. «Но могло!» «А теперь что мне с вами прикажете делать?» «Назначить вам промывку мозгов?» и я невольно напрягся, а Лиля покачнулась и чуть не упала в обморок. Я едва успел удержать ее за руку. «Ну вот что!» «Хватит мне тут малодушничать!» «Напроказничали? Имейте мужество отвечать за свои поступки!» Все это время он ходил по кабинету, но тут неожиданно остановился и уже совсем другим, потеплевшим голосом сказал. «Ладно, промывку мозгов отменяем. Слава богу, все живы, здоровы, хотя всыпать вам не мешало бы». Вы, кстати, показали нам совершенно уникальный результат. За всю мою практику ничего подобного не было. Конечно, энергетические доноры встречаются довольно часто, но чтобы за один сеанс передать такой сгусток энергии, чтобы даже изменить потенциал приемника, такого еще не встречалось. Вы знаете что таким зарядом теоретически можно уничтожить целый город. Вы, доброво, слава богу, разрушительными способностями не обладаете, поэтому на практике это невозможно. Но потенциально... Да, удивительно. Ну а вы, Ратов, теперь погроб жизни обязаны этой девушке, ведь она сделала из вас... «Супермена в квадрате!» «Ладно, анархисты, отправляйтесь домой. Но чтобы больше, ничего подобного не было!» «Николай Александрович!» — набралась смелости Лиля. «А может, попробуем повторить этот эксперимент в вашем присутствии? Вдруг Гена сможет дорасти до двенадцатого уровня?» «Ни за что! Даже не думайте об этом!» «Девочка моя!» — сказал Теслов, стараясь быть ласковым и убедительным. «Поверьте мне, это чудо, что вы остались живы. Энергетическому донору категорически запрещается делиться энергией с себе подобными. Вы же прекрасно знаете, это один из главных постулатов. Ваша сила должна быть направлена исключительно на простых людей» ваша цель исцелять их недуги и слабости вы меня поняли да ответили мы хором с лили а теперь идите идите замахал на нас рукой теслов и никому ни слова правда в его последних словах не было большой уверенности что все останется в тайне так вот почему ты болела сказал я лили когда мы вышли на улицу Что же ты мне ничего не сказала? Я боялась, что ты рассердишься. А ты думаешь, я сейчас не сержусь? Я надеюсь, — проговорила Лиля и неожиданно бросилась мне на шею. Миленький, любименький, прости меня, — с жаром зашептала она мне в ухо. Я только хотела, чтобы ты стал самым сильным, самым знаменитым. Я... И она разрыдалась. Ладно, проехали. — Ну, успокойся, — говорил я, гладя ее по голове. — Я не сержусь, честное слово. о, -о, -о вот вы где! — послышался за спиной голос Ларисы. — А мы вас потеряли! Я обернулся. Наши сокурсники Лариса, Леша и Кирилл стояли на крыльце института и вопросительно смотрели на нас. Обычно мы не позволяли себе обниматься в их присутствии, но сейчас нам было... Все равно. — Что вас профессор вызывал? — поинтересовался Леша. — Видимо, наша Лиля, нарушив все запреты, дерзнула наградить генератора дополнительной силой. — Вот магистр и взбесился, — предположил Кирилл. — С чего ты взял? — удивилась Лариса. — А каким, спрашивается, образом он сумел перепрыгнуть с седьмого уровня на десятый? — Все трое. Вопросительно посмотрели на нас, и, судя по нашим слили выражениям лиц, поняли, что так оно и было. «Ничего от тебя не скрыть, калькулятор», — вздохнул я. «Все моментально просчитаешь». «Так вы что, серьезно?» — воскликнул еще не до конца поверивший в это Леша. «Слушай, Лилька, может, ты мне немного капнешь? Так я смогу на каникулы в Сочи летать? А?» «Дурак!» — отмахнулась от него Лиля, вытирая уже начинающие просыхать глаза. «Что? Жалко, что ли? И Или вон Лариски маленько?» «Вот еще!» — хмыкнула та. «Мне и так достаточно. От обожателей спасу нет. Не хватает еще, чтобы за мной вся Москва бегала». «А ты не злоупотребляй. Как нас учат контроль и обдуманность?» «Я себя контролирую» но от шлейфа все равно не избавиться». «Это верно», — вздохнул Леша. «Ну что ж, сочувствую». Действительно, способности, подобные тем, что обладала Лариса, имели один побочный эффект. Ее поле невозможно было выключить полностью. Даже в выключенном состоянии ее окружало слабенькое свечение, так называемый шлейф которым она ненароком периодически задевала молодых людей, и те без памяти влюблялись в нашу очаровательную ведьмочку. Ей это уже не доставляло никакого удовольствия, она только раздражалась и психовала. «Но с калькулятором я тебе, Лилька, делиться не предлагаю. Он и так шибко умный, а то еще чего доброго мозги вообще вскипят», заключил Леша. «Икар, кончай ерунду, молодь». — не выдержал я. — Пойдем-ка лучше в кафе. — Хорошая идея, — ответил тот. — А ты нам подробности расскажешь? — он заговорщически подмигнул. — Конечно же нет, — бросил я и обнял Лилю за плечи. — Конспиратор, — процедил Леша с досадой.